Часть вторая. Блэкджек. Учительница спрашивает у Вовочки, почему из яйца появляется цыпленок. Потому что боится, что из него сделают яичницу. Глава первая. Новости в столице королевства разлетались очень быстро, и если поначалу мало кто верил в реальность появления древнего, считая это больше глупой шуткой эльфов. о после инициации началось очень серьезное оживление, в том числе и на самом верху королевства. Да уж задал он нам задачку. п о к а ч а в головой, произнес Зейнар, король э д а р а с а "Вы уже опросили магистров древнего храма? Они сами ко мне прибежали меньше, чем через час после успешно проведенной инициации. Чуть кивнув, отметил великий магистр Марте д е р г л о И как все прошло? Только чудо спасло этот город от исчезновения. Кокон защитной сферы был такого цвета, словно соткан из первородной тьмы, а вместо знаменитого черного круга теперь выжжена полусфера. Магистры считают, что ритуал инициации задел какую-то глубинную защиту из высших кругов магии крови. Печать крови, как минимум, хотя подозревают, что целый букет. Потоки энергии восприняли их как то, что нужно выжить. Он знал? Нет. Вы уверены? Полностью, ваше величество. Я стал наводить справки о с т р а н н о м госте сразу, как тот вошел в столицу. Инцидент у ворот мне показался очень интересным. Не удивлен, усмехнулся король. И что же удалось узнать? Он совершенно не ориентируется в нашей жизни. Привычки, вкусы, манеры. Сведения из Анрока вообще удивительны. Несмотря на то, что его сопровождал Мак, он требовал возможность помыться. После объяснения, что в городе не откупален, долго обзывал жителей дикарями, варварами и какими-то европейцами. Это меня заинтересовало, и я связался с городской гильдией воров. Марте, возмутился Зайнар, я же просил тебя. Понимаю, ваше величество, но иначе я поступить не мог. Так вот, сведения стали еще интереснее. Они взяли его под наблюдение буквально у ворот. От них я и узнал, что в город он пришел в чрезвычайно странной одежде, необычной расцветки. в ы р я д и л с я в духе этих клоунов? Нет. Вся одежда и снаряжение были необычными, но весьма практичными. Ворам понравилось. Причем при дальнейшей проверке оказалось, что ткани, из которых все сделано, им неизвестны. Глава г и л ь д и и даже организовал нападение для получения образцов, но ничего не вышло. А т е р а с смог начистить рыло трем из пяти нападавших, а остальные вынуждены были ретироваться. Одежда имела несколько надписей на непонятном и неизвестном языке. Он прислал зарисовки, но в наших архивах нет ничего подобного. Все это очень интересно, но к какому выводу ты пришел? Мы с коллегами считаем, что он очень похож на очередную жертву мерцающей пещеры, и а л и з а э л его супруга знает об этом, поэтому носится с ним как с ребенком. А так как инициация произошла здесь, получается, что там, откуда он пришел, либо очень скудный магический фон, либо он по какой-то причине не смог позволить себе этот ритуал. Или о нем ничего не известно? Это маловероятно. Ну да, возможно. А что там произошло в анклаве ушастых после его прибытия? Я слышал, был какой-то шум. Я пригрозил Нель официальным расследованием, и она мне поведала очень интересную историю. Оказывается, а л и з е л ь наложила на терраса сложные плетения последней защиты, питающейся праной. А ее сородичи умудрились спровоцировать его активацию. В итоге Виктор смог помять их изящные лица своими кулаками, буквально разнести все двери в анклаве и ворваться в святилище Аматерона. Хорошо, хоть в последний момент подействовало снотворное в стрелках, которыми он был весь утыкан. Потому что в противном случае он бы наверняка бросился с кулаками на Бога. О, как! Довольно крякнул король. Слушай. А парень-то ничего, бодрый, веселый, с огоньком. Самый сочный кусочек этого блюда заключается в том, что Виктор посчитал будто эльфы собираются принести в жертву его супругу. Даже Аматерон, как говорят, был сильно удивлен таким заявлением. И чем все это закончилось? Солнечные эльфы носят с я с ним как с чем-то бесценным. Ниель не стала вдаваться в подробности. Но он смог дать им ответы на многие вопросы, неразрешимые вот уже несколько тысяч лет, причем не за счет древних знаний, а посредством совершенно иного взгляда на проблему. Но это еще не все. По разведывательным данным из всех девяти городов Солнечных Эльфов вышли небольшие отряды. Они активно используют магию, помогающую лошадям избежать истощения и усталости. Как я понимаю, эти отряды устремились в Белую с к а л у Так? Верно, ваше величество. Суммарно восемнадцать десятков, все в полном боевом снаряжении, на заводных лошадях, кое какое имущество. Думаете, эскорт? Возможно. Вот только куда они отправятся. в и к т о р у нужно срочно начинать занятия по упорядочиванию своего дара, чтобы чего дурного не вышло. Мы можем предложить услуги нашей школы. Можем, но я не уверен, что он согласится. Точнее так. Он-то согласится? Но вот его супруга нет. Даже если мы предложим бесплатное обучение, с деньгами у нее все в порядке. Кроме того, в эльфийских элизиумах Виктор тоже будет принят с радостью. Вы же знаете, что у них очень узкая специализация. Да, поэтому Ализель вполне может настоять на имперской академии. Нам в любом случае нечего им предложить. М -м -м. Задумчиво произнес король и на пару минут замолчал. Есть какие-нибудь новости из Ондос Томен? Враг отступил, но с городом все не просто. Днем по нему бродит умеренное количество высших поднятых, которые возродились из погибших эльфов, а вот ночью из тайных убежищ выходят настоящие орды всякой гадости. Кто-то не поступился на ловушку. Думаете, это ловушка? Да. Наши люди едва ноги унесли. Если альфы силами восемнадцать десятков при поддержке а м а т е р о н а атакуют днем, то смогут победить, хоть и с большими потерями. Но ближайшей ночью их ждет конец. Наступят дни, когда о с к о л о к белого огня возьмет себе в супруги умершее солнце, и кровь вскипит, и с о л н ц е луч опять согреет древний дом теплом. п р о ц и т и р о в а л на и у с у ь часть пророчества, кровь с к и п е л а на инциации, и это очевидно. Остается понять, что заключаются в следующем акте пророчества. Так тут все просто, пожал плечами Марти Даргло. И эльфы, по всей видимости, согласны со мной. Поэтому собираются отбивать Андостомен. Именно ваше величество, а раз в е д у Ламон не больше подходит под древний дом. Хм. Завис великий магистр. Мне как-то о нем мысли в голову даже не приходили. А зря, ведь Виктор представителю рода Орлов, а значит законный наследник Дол Амон. И чей дом будет отапливать а м а т е р о н Еще вопрос. Я незамедлительно пошлю наших людей на разведку в Черную долину. Хорошо. Кивнул король. Виктор Орлов принял приглашение Дардиза. Я хочу, чтобы вы навестили с т а р и н у и Сфара и посмотрели на все своими глазами. Попробуйте пообщаться со Старасом, составьте о нем свое мнение и постарайтесь пригласить на прием Золотой Зари супругой, разумеется. А если откажется? Не думаю. а л и з е л ь сейчас нуждается в нашей дружбе и поддержке. Да она и раньше была очень дипломатична. Нам нужно время, чтобы понять, как себя вести в этой ситуации. Кроме того, требуется уточнить сведения об о н д о с т о м е н и Доламоне. Ему может наскучить ожидать два месяца. Так займите его. В конце концов, ему нужно учиться управлять своим даром. Предложите услуги школы, если потребуется, библиотеки магистрата ну и прочее в пределах разумного. Хорошо, ваше величество.